Глава 17, часть 2 Дождь, ливневый, настойчивый, отчаянно бил каплями по оконному стеклу. Я лежала на диване, потянув к себе колени и никак не могла собрать себя в нормальное состояние после слов Глеба. Его «я парализован» настойчиво звучало в моей голове и продолжало бить меня изнутри до почти физической боли. Резкий раскат грома, заставил меня в очередной раз содрогнуться. Захотелось, как в детстве, во время грозы, сорваться и со всех ног бежать к Матвею, забраться к нему на кровать, укрыться до подбородка одеялом и, услышав очередное его подтрунивание, прижаться к его боку, ощущая себя в безопасности. Зная, что рядом с ним все будет хорошо и что никакой гром не будет страшен, только сейчас мне не пять и страшен далеко не гром. Устав от трое мыслей и волнения, я заставила себя подняться и под новое громыхание потемневшего неба направилась на кухню. Горячий чай и легкий салат – это все, что мне удалось в себя затолкать. Кусок не лез в горло. Взяв в руки телефон, забила в поиск клиники, которые занимались лечением травм позвоночника, и, почитав информацию на сайтах, Поняла, что мне необходимо знать точный диагноз Чернова, чтобы хоть немного иметь представление, чем я могу помочь. Утром перед работой я решила заехать в больницу и узнать все у его лечащего врача. Так как сам Глеб сейчас не был объективен и мог преувеличивать, и винить его за это я не могла. Но до кабинета врача я не успела дойти, столкнувшись в дверях с Верой Петровной. «Яночка! Здравствуй!» «Ты Глебу?» Она улыбнулась мне и в дружеском жесте коснулась руки. «Здравствуйте!» «Да, но хотела сначала найти лечащего врача». «Я только что от него. Тут кафе есть через дорогу. Может, выпьем кофе, и я тебе расскажу?» Кафе оказалось небольшим, но довольно чистым и уютным. Мы выбрали столик у окна и заказали кофе. Глеб мне сказал, что он пролизован Есть какой-то шанс, что он выйдет из этого состояния? Да, но на это требуется время, лечение. И это может занять не один месяц, а, возможно, и не один год. Она опустила глаза, а потом посмотрела на меня с какой-то тревогой во взгляде. Ян, если ты решишь, что тебе это не нужно, мы ни в коем случае не станем тебя винить. Такова жизнь. И ты молодая, красивая. Мне не нужно было ее дослушивать, чтобы понять, к чему она клонит. Но я не собиралась бросать Чернова. И дело тут не в чувстве жалости или вины, или страха, что меня осудят. Дело было в другом. В том, что я поняла в тот добанный вечер, что я люблю Глеба. И терять его сейчас я не собиралась ни при каких обстоятельствах. «Вера Петровна, вы можете не продолжать. Я не собираюсь бросать Глеба. Я люблю его и буду рядом, что бы ни случилось. Вы мне можете прислать фотобумаг, где есть заключение от врача? Может, я смогу как-нибудь помочь? Найти хорошую клинику? Возможно, поспрашивать знакомых? Кто-нибудь знает хорошего врача? Да, конечно. Она протянула руку и сжала мою ладонь в теплом, поддерживающем жесте. Продиктуй свой номер телефона, пожалуйста.